Самое трудное заключалось в другом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смотреть в глаза Абуталиповым ребятам и отвечать на их вопросы. Старший лежал больной, он был по характеру сдержанным малым, но младший Ермек, тот в мать, живой, ласковый, бесконечно чувствительный и ранимый,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 Малыш бежал к нему раздетый, босиком и с неистребимой надеждой в глазах, что стоит Едыгею сказать «да», и отец непременно вернется и снова будет с ними дома. Едыгей сгребал его в охапку худенького, теплого и снова укладывал в постель. Разговаривал как со взрослым. «Сегодня не знаю, Эрмек, приедет или не приедет твой папика».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 Мы скажем, папика, а вот и мы. Ну, конечно, мы так и скажем. Бодрым тоном поддерживал Ядыгей. Но сообразительного малыша не так-то просто было провести. Дядя Ядыгей, а давай как тогда сядем на товарный поезд и поедем все к этому самому главному диспетчеру?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 «Мне на работу пора, а то ведь снег, какой большой, поезда остановятся!» Заговаривал Идыгей ребят перед уходом. Но Эрмек был неумолим. «Дяде Идыгей, — говорил он ему, стоящему уже на пороге, — если снег будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить, у меня есть лопатка». Едыгей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем. Соднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет.